аллах любит храбрых. Совершив тяжелейший марш по пустыне, русские войска под началом легендарного белого генерала Скобелева вошли в Ахалтекинский оазис и подступили к фасам крепости Гёктепе. Гарнизон, который насчитывал более 25 тысяч отборных воинов. Касательно задачи целей пустынной экспедиции В специальном издании Российского МИДа говорилось так: "Необходимость обеспечить безопасность и благоустройство среднеазиатских окраин России побуждало наше правительство заботиться об упрочении своего влияния на восток от Каспийского моря. Все старания наши положить конец хищничеству такинцев путем нравственного на них воздействия успеха не имели. Для водворения в степях порядка и безопасности" Мы отчинились в необходимости прибегнуть к последнему средству применению военной силы. Крепость Георгтепе была взята штурмом на Татьянин день, 12 января по старому стилю 1881 года. Павшую твердыню Скобелев распорядился не занимать, ибо, как писал современник, эта крепость являла собой арену нестерпимого смрада и миазмов. На плечах бегущих такинцев мы продвинулись еще на 45 верст и расположились в ауле Асхабад, среди садов, суливших сравнительно лучшие гигиенические условия. Как же выглядел тогда будущий главный город будущей Туркменской республики? А вот как. Под свинцовыми тучами, среди невылазной грязи, Там и сям выглядывали наскоро возведенные сырцовые сакли, по сторонам которых дымились ободранной кипитки. Оглядев это великолепие, Михаил Дмитриевич Скобелев по преданию сказал такие слова: "Как много здесь мужей собьется, и сколько жон с пути собьется!» В один из дней заместитель командующего полковник барон Аминов приказал адъютанту: «Петр Петрович, Тут где-то страдает от безделия хороший человек, прапорщик Алиханов. Разыщите ка его. Максуд Максудович Алиханов родом был аварец, а веру исповедовал мусульманскую. Рассказывали, что как-то на Красносельских маневрах его приметил сам государь император и высочайше соизволил похвалить: "Молодец, юнкер, настоящий джигит". В ответ на это Семнадцатилетний Горец осмелился доложить государю, что в родном его наречии слово джигит отсутствует. "Вот как?" удивился государь. "Это почему же?" "А потому, ваше величество, что аварцы все джигиты". Первое образование Максуд получил в Тбилисской гимназии, где помимо классических освоил еще три европейских языка, недурно рисовал и слегка погрешал сочинительством. Наставники прочили юноши столичный университет, но сам он выбрал Константиновское юнкерское училище, которое закончил с отличием и вышел корнетом в Сумской гусарский полк. В 1871 году Алиханов уже ротмерстр, получил первую свою награду Владимира с мечами. Затем Назначение в отряд фон Кауфмана, участие в штурме Хивы, ранение, досрочное возведение в майорский чин за отличную храбрость, орден Святой Анны второй степени. Казалось бы, военные счастье и карьерный успех будут сопутствовать ему и дальше. Но случилось так, что Максуд однажды повздорил с непосредственным своим командиром. Дело вышло не шуточное. Состоялась дуэль, и в результате противник Алиханова получил пулю точно в сердце. Суд вынес решение достаточно мягкое: лишить всех чинов, орденов и разжаловать в рядовые. Когда судебную бумагу доставили на высочайшее утверждение, государь император Александр II наложил резолюцию: "Не считать это наказание препятствием к получению Алихановым чинов и преимуществ". А вслух добавил: Ему всего 30 лет, самый солдатский возраст, не поздно еще начать все сначала. Год 1877. Русские войска выступили в освободительный поход на Балканы. Зачисленный рядовым в Переславский драгунский полк Алиханов дерется с обычным своим умением и равнодушием к опасности. Ко времени заключения мира он уже унтер-офицер, на груди солдатский Георгий. А немногим позже настал день, когда вызвал его к себе полковой командир и сказал: "Ну, слава богу. мое представление добралось таки до верхов, и сегодня почта доставила вот эту бумагу. Поздравляю, Максут Максудович, отныне вы прапорщик". Дальше была служба в Закаспийском крае. Каракумский поход, не раз отмеченный в приказах выдающаяся храбрость. И вот наконец Аул асхабат Полковник залучил Алиханова к себе в кабинет. Хочу предложить вам дело не совсем обычное. Вы, помнится, говорили, что давно мечтаете посетить Смирвский оазис, который для нас, русских, остается пока terra incognita. Ведь так? Алиханов кивнул. Да, любопытнейший край. У древних греков он был известен под именем Маргиана. Зарастор называл его райской страной, а в персидских источниках он именуется шах джаган что в переводе значит царь вселенной. Аминов усмехнулся. Не знаю, возможно, когда-то Мерв и в самом деле был райской страной. А сейчас он заслужил известность как образцовый разбойничий притон и невольничий рынок, затмивший уже, кажется, прежнюю Хиву. Максут Максудович, это не приказ. Это предложение. Вы грамотный боевой офицер, отлично владеете местным наречием, и к тому же рисовальщик и вообще человек наблюдательный. А тут нам открылась одна возможность. Вы знаете такую фамилию Коншин? Увы, нет? А кто это? Знаменитый московский богатей, чудак, меценат и вообще с фантазиями. Недавно ему сказали, что есть на свете страна Мерв. И коншин загорелся желанием наладить с нею торговые связи. Сейчас в Хосхабад уже прибыл его приказчик, некий господин Косых. Он закупает верблюдов и грузит на них московский красный товар. Вы не хотели бы отправиться с этим караваном? Я писал потом Алиханов, немедленно дал согласие. Барон был очень доволен, я тоже. Но предупреждаю, сказал Аминов. Предприятие опасное. Лишь Богу единому ведомо, как поведут себя мервцы. Если вдруг заподозрит, что перед ними русский офицер, кстати, Максуд Максудович, вам бы надо подобрать себе напарника, смелого, надежного и хладнокровного. Есть у вас такой на примете? Таким оказался харунжий Платон Соколов. Мы вспоминал Алиханов готовили наш маскарад с величайшим чаянным. Обрили головы, подстригли бороды на текинский лад и нарядились во все текинское, купленное на местном базаре. Косых назывался теперь Северинбаем, Соколов Платон-огой, а я Максутом, казанским татарином. И все же мы мало походили на природных намадов, А в особенности господин Косых, сам вид которого живо переносил воображение на кумачный ряд нижегородской ярмарки. Барунаминов составил караванщикам инструкцию в 10 пунктов. Задачи миссии сводились к подробному описанию пройденных путей, ко всестороннему исследованию Мервского оазиса, собиранию опросных сведений и нанесению всего виденного на карты. Говоря по-военному, это были задачи глубокой стратегической разведки. Настал день отъезда. 3 февраля 1800 Восемьдесят го года. Сыпал мелкий дождик, сели на коней. Гарнизонный оркестр заиграл модный всегодовой марш добровольцев, исполненный пронзительной грусти. Тоскливо защемило сердце, писал Алиханов. И, вероятно, не у меня одного, зашевелился в душе жгучий вопрос: а увидимся ли мы снова с полковыми товарищами? Вернёмся ли Они вернулись ровно через 60 дней. Русский Генштаб оценил материалы рекогносцировки как необычайно ценные, также посчитал и русский МИД. О безвестной дотоле прапорщика Лиханова как-то вдруг сразу сделался всероссийской знаменитостью. Газета Московские ведомости взялась печатать серию его путевых очерков под названием Русские в Мерве. Журнал Всемирная иллюстрация опубликовал его рисунки, а военный учёный комитет постановил издать отчет об экспедиции отдельной книгой и рекомендовать ее как учебное пособие для слушателей Николаевской академии. Военный министр Ивановский намекнул государе, что неплохо бы восстановить Алиханова в прежнем чине. Но царственный ответ был такой: "Рано. Пусть возрастает по линии». в 1883 году прапорщик Возрос по линии до штабс-ротмистра. Был серенький декабрьский день, когда новый начальник Закаспийской области, генерал-лейтенант Александр Виссарионович Комаров, пригласил Алиханова к себе. Только что прибыл наш лазучик из Мерва, вы знакомы с тамошними последними новостями? Нет, А что стряслось? Генерал прикурил от свечи поперу свой пажевская. Положение там неприятное. Вы знаете, что мерзкие ханы заняты в основном грязнёй за власть и сменяются с удивительной быстротой. Сегодня всех отпихнёт бабахан, завтра каджархан, затем опять бабахан, а недавно его сменил какой-то тёмный субъект и властвовал со вкусом аж целых пять дней. Но это бы полбеды. Хуже другое. Афганский эмир наводнил область своей агентурой, и та сейчас усиленно интригует, склоняя родовых старейшин отойти под эмирскую власть. Подобным же заняты персы. Просвещенные мореплаватели тоже тут как тут. Известный вам журналист мистер Олддонован беззастенчиво практикует самый заурядный подкуп и вполне успешно. Недавно сей господин купил у старейшин бумагу, большущий такой пергамент, и воном написано, что мерзкие жители с такого то дня текущего года числят себя в подданстве британской короны. Как вам сей факт? Алиханов пожал плечами. С точки зрения международного права пергамент-то этому грош цена, но нам тоже надо бы наконец-то пошевелиться. Думаю, там сейчас потребно прямое наше вмешательство. Да, — кивнул генерал. Потребно ваше вмешательство. Теперь Алиханову не надо было менять свою внешность и брить голову. По Помервской дороге скакал теперь офицер в уставной русской форме, а следом рысел конвой 20 казаков и десяток джигитов из местной милиции. Комаров уговаривал его взять полную казачью сотню при двух орудиях. Но Алиханов эту заботу отверг и сказал генералу: "Я больше полагаюсь на силу нравственную переговоры". Первые переговоры России с Мервом состоялись 1 января 1884 года. С одной стороны, русский штаб ротмистр Алиханов, с другой Триста почтенных мужей, выбранных от всех обитающих в мерве родов и колен, а с ними весьма солидное воинство при саблях и ружьях. Ой, Митрич, شفнул один козак другому: "Заманили нас дураков, и разделать сейчас в мелкую сечку, как пить дать. Эван, какие рожи!" А ты б на свою глянул, — отозвал Смитрич: "Поставь тебя перед ихним войском, так и пальбы не надо, всех распужаешь". Алиханов писал историк, держал сильную речь. Он говорил о безумной алчности ханов, губящей страну, о слабости власти, о чинином везде беззаконии, о разбое, царящем на всех караванных тропах, о похищениях людей, о невольничьих рынках. Ни одно солидное государство не потерпело бы у себя под боком вашего образа жизни. России же пока терпит. пока Но сейчас вам придется сделать выбор. Либо вы немедленно и беспрекословно делаетесь подданными белого царя, либо сюда через две недели вступят русские войска. Выбирайте либо мир и благоденствие, либо беспощадная война, которая, смею вас уверить, может стереть с лица земли не только вас, но само это имя Мерв. Закончил он такими словами. Недобросовестные люди вселили в вас убеждение, что русский, как геауры, не терпят мусульман и силой обратят вас в христианство. Ложь, и еще раз ложь. Отец мой, посетивший Мекку и Медину, служил 40 лет и стал генералом русской армии. Я служу 20 лет. Мы оба хвала Аллаху, правоверные мусульмане, а подобных нам у белого царя 14 миллионов и даже больше высокие ханы Сейчас вы решите судьбу своего народа. Выбор ваш, но при любом исходе я покину Мерв с чистой совестью. Я сделал все возможное, чтобы отвратить от вас бедствие неравной борьбы. На прение потребовалось неполных сорок минут, и решение было такое: мы, ханы, старшины и уполномоченные всех родов и колен мервского народа единогласно постановили принять русское подданство. Пусть белый царь позволит нам состоять в полном равенстве со всеми его народами. Так вот, оно и стало без единого выстрела, без капли пролитой крови, штабс-ротмирст Максута Алиханов присоединил к Российской империи земли в пятеро превосходящей по площади завоеванные огнем и мечом Ахал-Тетнинский азис. Немногим позже состоялся высочайший указ. Восстановить Алиханова в прежнем майорском чине, возвратить ему все ордена и назначить его начальником над новоприобретённой Мервской областью. В марте 1885 года на пограничной реке Кушке Произошло вооруженное столкновение русских с афганцами. За спиной последних язвино маячила физиономия просвещенных мореплавателей. Генерал Комаров разнес неприятеля буквально в дребезги. Начальник Мервской области подполковник Максуталиханов командовал в этом деле кавалерийским отрядом и, как писали потом газеты, действовал с обычной своей лихостью, захватил неприятельское знамя и шесть артиллерийских орудий. Награда ему за это стал орден Святого Георгия четвертой степени. Комаров сердечно расцеловал его. "Бравый ты парень, Максут. Но чувствую своей смертью. Ты не помрешь». Так и получилось. В 1907 году военный губернатор Кутаистской области, генерал-майор Максут Алиханов Был убит бомбой революционера-террориста. Похороны состоялись по мусульманскому обряду. На могиле поставили черный полированный камень, а выбитые на нём арабские письмена сопровождались дословным переводом. Аллах любит храбрых. Он не дает им умереть спокойно в своей постели.